Глава 27. Проблемы. Я никак не могла открыть глаза. Слышала рингтон телефона, но собраться силами и проснуться я не могла. Лишь четвертый звонок смог оторвать меня от подушки. Я даже не увидела имя абонента, лишь услышав напряженный голос Гены, поняла, что охранник Давида наконец-то вышел на связь. «Роксана Анатольевна, вы где? Я вас все утро ищу». Он говорил так громко и возбужденно, окончательно проснувшись и осознав, где я и что произошло, я поднялась с кровати. «Гена, как хорошо, что хотя бы ты вышел на связь. Я вчера весь день пыталась найти тебя или Давида. Что происходит? Где он? Роксан, скажите, где вы, я вас заберу, и мы все обговорим». Мне стало не по себе от его слов. По спине пробежала дрожь. «Я приеду домой через полчаса. «Ты будь там». «Нет, не уверен, что дома безопасно. Давайте встретимся в центре, в кафе. Сейчас лучше быть осторожными». «Хорошо, сделаем, как ты говоришь». Я сбросила вызов и еще несколько минут стояла и пялилась на экран телефона. Тишина в комнате оглушала. Мое сердце билось так сильно и быстро, что меня затошнило. Я посмотрела на Даню. Сын только что поднялся и сонно тер глаза. «Мам, что случилось?» – нахмурился, осматриваясь по сторонам. «Кажется, он, как и я, не сразу сообразил, где находится». «Нет, сынок, все хорошо». Я подошла и обняла его. «Звонил дядя Гена. Он хочет позавтракать с нами в кафе». «Ты как?» – Даня нахмурился. «А можно я здесь останусь? С дядей Амиром и Мироном. Они обещали, что мы сегодня еще сыграем в PlayStation». «Нет, сынок, к сожалению, тут остаться мы не можем. Да и у дяди Мироны есть важные дела. Взрослые ведь должны ходить на работу, а тебе в школу нужно. Сегодняшний день мы уже пропустили, но завтра нужно быть обязательно». Даня устало вздохнул и послушно поднялся с кровати. «Ладно, давай умывайся и одевайся. Нам нужно выходить уже через десять минут». Пока Даня чистит зубы, я собираю постель и привожу в порядок волосы. После того, как сын показывается в комнате, я отправляюсь в ванную комнату. Умывшись, достаю из косметички крем и наношу немного на кожу. Жаль, что кроме помады с собой нет ничего. В итоге решаю вовсе не краситься, а выехать в таком виде. В голове постоянно крутятся слова Гены. Его встревоженный голос не дает мне покоя. Что случилось с Давидом? И почему мой дом вдруг стал небезопасным? Ну что, готов? Спрашиваю сына, закрывая за собой дверь в ванную комнату. Даня кивает и, поправив рюкзак на плече, поднимается с кресла. Я вызываю такси и, убедившись, что машина уже в пути, командую спускаться вниз. Уже на лестнице до меня долетает аппетитный запах еды. Дверь в комнату Мирона закрыта, а со стороны кухни раздается звон посуды и звук работающего чайника. Я чувствую себя взволнованной, когда думаю о том, что нужно будет говорить с Исаем. После вчерашней ночи все стало слишком сложно между нами. Когда я захожу в комнату, то первое, что вижу, его широкую спину, загорелую шею и собранные в небрежный пучок волосы. И стоит у столешницы. В его руках нож. Когда он режет им овощи, бицепсы геса напрягаются и выглядят еще более привлекательными. Доброе утро! Раздается голос моего сына. Гес оборачивается, скользит по нам взглядом. Доброе! Улыбается глазами и кивает в сторону стола. Присаживайтесь, завтрак почти готов. Даня пытается пройти вперед, и я хватаю его за плечи. «Исай, спасибо огромное, но нам нужно идти!» Он замирает удивленно. Его взгляд скользит по мне, и кажется, он только сейчас замечает сумку и рюкзак в наших зданий руках. Гес хмурится явно недовольный происходящим. Он оставляет на разделочной доске нож и направляется к нам, задумчиво потирая подбородок. «Что-то случилось?» Когда он стоит так близко, мне еще сложнее держать себя в руках. Сейчас он такой домашний уютный, такой заботливый. Мне хочется остаться в этом доме и никуда не выходить. Да, охранник Давида назначил встречу. Я должна уехать. Он кивает, опустив взгляд на свои руки. Хорошо, я отвезу вас. Нет, я вызвала такси. Будет неправильно, если ты повезешь нас. Когда Гес поднимает на меня глаза... Я вижу всполохи злости, но нужно отдать ему должное. Исай быстро борется с эмоциями. «Почему дядя Исай не может отвезти нас? Он ведь наш охранник!» Даня удивленно смотрит на меня. Я только сейчас понимаю, как все выглядит со стороны в глазах моего сына. «Твоя мама права, Дань!» Исай приходит мне на помощь. Он кладет ладонь на голову Даньке и по-доброму улыбается. Я ваш охранник, но никто не знает обо мне. Я как тайный агент. И если нас увидят вместе, то я буду раскрыт». Несколько секунд Даня хмуро смотрит на него. «И то верно!» — выдает наконец-то. «А можно мне еще прийти к вам в гости?» Хисай улыбается. «Конечно, мелкий!» — Гес подмигивает моему сыну, а потом переводит на меня взгляд. «Ты же знаешь, «Что можешь всегда приехать?» В этих словах так много нежности, что дыхание перехватывает. Я киваю, сглатывая вязкую слюну. В его глазах тревога. Даня убегает во двор, а я все еще не могу решиться уйти. Кажется, если я сделаю шаг за порог, все снова изменится. Все станет только хуже. «Мой номер есть в твоем телефоне. Не решай, проблема одна. Просто позвони. Ладно?» Я не знаю, увидимся ли мы еще с ним или нет. Не знаю, что будет через час, не говоря уже о более длительном сроке. Но я знаю точно, после сегодняшней ночи этот мужчина перестал быть для меня чужим. И я знаю, что если потребуется, он придет мне на помощь. Значит, я больше не одна. Спасибо, я делаю шаг и обнимаю его за шею. «Мне нужно хотя бы пару секунд Исая рядом». Он замирает, удивленный моим порывом, а потом я чувствую, как его сильная рука обвивает мою талию. «Я знаю, если задержусь здесь еще на пару секунд, то обязательно передумаю, пошлю все к черту и останусь с ним». «Между нами странные отношения, и Исай слишком сложный для того, чтобы мечтать о нем, как о своем мужчине». Но рядом с ним я чувствую себя в безопасности. И прежде чем он успевает что-то сказать или сделать, что окончательно выбьет почву из-под моих ног, я выпутываюсь из его объятий и направляюсь к выходу. Даня как раз доедал завтрак, когда Гена зашел в ресторан. Я махнула ему рукой и наклонилась к Даньке. «Сынок, я отойду за соседний столик, чтобы не мешать тебе. Досмотри ролик и допивай чай, а я буду вон там». «У меня деловой разговор с дядей Геной». Сын кивнул, возвращая внимание к телефону, а я поднялась из-за стола и прошла к пустому столику, расположенному через один отдание. Гена молча опустился на стул. «Выглядишь плохо. Голодный?» Он был весь помятым, лицо какое-то серое, заросшее щетиной. Гена покачал головой, опустив взгляд на скрещенные перед собой руки. «Роксана Анатольевна». Вчера в доме был обыск. Давида заключили под стражу. Кажется, вся кровь отлила от лица. О чем ты говоришь? Я сам ничего не пойму. Меня вчера тоже забрали, до утра держали там, допрашивали. Из того, что я знаю, в доме нашли документы, подтверждающие якобы махинации Давида по одному из уголовных дел. Он отмазал какого-то бандита, и это выплыло наружу. А, впрочем, разве я должна удивляться? Что-то подобное я подозревала уже давно. Но это еще не все. Гена хмурится, словно ему стыдно. Можно подумать, охранник виноват в делах своего начальника. «Что еще? Говори!» Покосилась на Даню. Он все так же заинтересованно смотрел в телефон. В доме нашли статуэтку, украденную из владения нашего прокурора Олейникова. «А вот теперь даже мне не по себе!» В памяти всплывает недавний новостной репортаж. «Та статуэтка львицы, о которой говорили в новостях?» Он кивает. «Я не знаю, зачем это Давиду, но нашли ее в подвале между бутылок алкоголя. Говорят, она стоит 15 миллионов долларов. Глупости какие-то! Давид махинатор и взяточник!» Но воровать вещи в доме у человека, к которому он был приглашен в гости, это слишком низко даже для него. Да зачем ему это? Тем более держать украденное в своем доме. Я пыталась вспомнить тот вечер, когда мы были в гостях у Олейникова. Именно тогда Давид бросил меня и проводил все свое время в компании Каримова. Мужу было важно сдружиться с прокурором. Для этого он заставлял меня общаться с его женой. Зачем было красть эту статуэтку? Гена выглядела задаченным. Не знаю, Роксан, но статуэтка была в доме, и документы, подтверждающие его махинации с одним из дел, тоже были в доме. Я видел собственными глазами, как все это доставали из сейфа. У него большие проблемы, и я не уверен, что шеф в силах это решить. Я понимала серьезной ситуации, и мне нужно было время, чтобы понять, как действовать дальше. Спасибо, что рассказал мне обо всем. Мне нужно немного подумать, как поступить дальше. Я не смог поговорить с шефом, да и не видел его с момента ареста. Но я знаю одно. В доме сейчас небезопасно. Плюс ко всему вас могут вызвать в полицию на допрос. Вот этого я уж точно не боюсь. Я ничего не знаю и вряд ли смогу им помочь. Я попыталась подняться, но он остановил меня. «Счета Давида арестовали. У вас будет возможность на время следствия найти жилье? Или вы останетесь в доме?» «У меня кое-что есть. Я думаю, с деньгами проблем не будет. Спасибо тебе, Ген. И если будут новости, звони». Мужчина кивнул. «И вы тоже». Гена покинул ресторан, а я подошла к Даньке и устроилась рядом с ним. Сердце клокотало в груди. «Получается, вчера вечером в нашем доме был обыск, и Исай знал об этом, поэтому не пустил меня с Данькой. Но откуда он мог знать, неужели Гес работает с полицией, либо у него личные счеты с моим мужем?» Было стыдно признавать, но мне не было жаль своего мужа. Погрязший в пороках и вранье, он получил то, что заслужил. И сейчас для меня было важно понять – Как действовать дальше, чтобы защитить себя и Даню? С арестом Давида разразится скандал. И какие последствия он повлечет за собой, неизвестно. Я подумала о том, что вечером нужно будет связаться с Каримовым. Он ведь приятель Давида. Может, подскажет, как нам выйти из этого всего? Опустила глаза на сына. Ты поел? Даня кивнул. Я посмотрела на наручные часы. Тогда поехали в школу. На третий урок еще успеем. Сын нахмурился. «Ну, мам, ты обещала, что сегодня я не пойду». И то верно, имела неосторожность пообещать. «Ладно, Дань, тогда поедешь со мной на работу».